Через несколько минут ко мне присоединились все. Странно. Но первые ко мне подошли Вера и Сара и встали справа и слева от меня. «Я могу пообещать вам только одно. Мы не будем убивать мирных людей специально. Но сейчас это касается нашего выживания. Через это придется пройти», — клухо и невыразительно сообщил я. Мне и самому было противнее некуда. Хотелось самого себя удавить, но выхода другого просто не было. Никакого. Совсем. И от этого мне было еще хреновее. К полудню на хуторе, к которому мы приехали на рассвете, не осталось ни одного живого человека. Семью из девяти человек расстреляли мы с Девятым и Зерохом. Они вызвались сами. Виталик тоже отметил, что Девятый очень близок к Зероху и его друзьям. Весь остаток дня мы работали как проклятые, очищая дом от оружия, боеприпасов, снаряжения и долго хранящихся продуктов и закладывая все это в специально выкопанные ямы в одной из хозяйственных построек. Рулил всем рабочим процессом Виталик. Я в этом участие не принимал, занимаясь документами, которые нашел в большой и просторной горнице. Документов было множество. Красноармейские книжки, удостоверения личности и паспорта, как мужские, так и женские. Комсомольские и партийные билеты, справки войсковых частей, метрики, бланки документов, печати и штампы. Были и немецкие документы, правда, немного. Наградные документы и награды, в основном звездочки, отваги, за боевые заслуги и 20 лет РККА. Было три ордена боевого красного знамени. Самая любимая мною награда. У моего деда был боевик. Ну и часы, портсигары, золотые и серебряные запонки, женские заколки для волос, зажигалки и всякие безделушки. Четыре здоровых ящика из-под снарядов. Было личное оружие, в основном наганы, ТТ и боеприпасы к ним. Были и три пистолета Коровина. Первая советская хлопушка под браунинговский патрон. Часов в пять Виталик позвал в один из сараев меня и Давида. Впрочем, здесь собралась вся группа. Виталик позвал меня последним. Достаточно большое помещение было завалено обычными холщовыми мешками. А прямо у входа были разбросаны детские вещи, выброшенные из таких же мешков. Обычные ношенные детские вещи были и на самых маленьких. Поздним вечером, загрузив в грузовик продукты и домашнюю птицу, которую пустили под нож, мы приехали на базу. На базе было довольно оживленно, а приехали мы последними. Встречал нас старшина, который, как наседка, оглядывал и ощупывал каждого выпрыгивающего из грузовика. «Старшина», — подозвал я его, — «организуй всем моим выпить». Так, чтобы граммов по триста вышло. И завтра пусть спят до упора. После чего обратился к неторопливо подходящему к нам Сержу. Серж, докладывай, как прошло. Серж был, как всегда, невозмутим и достаточно лаконичным. Что докладывать, командир? В девятом часу отстрелялись. В хозяина три раза. Девочки тренировались. Потом, как ты приказал, постреляли по окнам. Два часа из дома никто не показывался. Затем двое одновременно в разных местах вылезли. Девчонки по паре раз выстрелили. Убили обоих. Еще постреляли, куда придется. Прибили собаку, вышибли все окна. Дочка сбила с дома флюгер. Фея ведро на колодце продырявила. И вся движуха, как ты говоришь. Заминировали колею и ушли. Весь день спали, да за одним утром наблюдали. Вместе как-нибудь скатаемся, сам посмотришь. Ладно, сам так сам, потом расскажешь. Завтра без пробежек пусть отдыхают. Ты кого брал четвертым? Да, девчонку из городских, ты же сам сказал, нормально все. Что там у погранца? Погранец – самое слабое звено в нашей тройке. За него я опасаюсь все время. По моему разумению, к самостоятельной работе он не готов. Но отправить старшим группам было просто некого. Погранец отличился. Не имется ему обормоту. Вон он сам идет. На погранца стоило посмотреть. Челму ему намотали знатную. Тачил челма, что я Виталику в свое время для маскировки мотал, рядом не валялась. Он видно только от врача, но идет лыбиться. Ча ему полыблюсь, долбадон недоразвитый. Мне как раз пар надо выпустить. Ты мне еще скажи, что у тебя курсанта какого поцарапало. Я тебе еще и задницу бинтами обмотаю. Начал я его кошмарить вместо приветствия. Хотя в душе перевел дух. Жив и слава богу. Зато теперь будет повод подержать его на базе. А то он все время порывается в штыковую атаку сходить. Урод, ноги из-под мышек. — Не, командир, ты чего? Все хорошо, целы все. Погранец реально испугался. После Сарии он на меня поглядывает с большим уважением. А в самой Сарии со мной боялись встречаться глазами все, кроме Виталика и Веры. Правда, я выглядел тогда как хорошо поевший кровосос. Кровью я был заляпан весь, от макушки до пяток немецкую форму, что нам не было, пришлось просто выкинуть. Так как раненого полица я допрашивал, просто пластая его ножом как свиной окорок, а пальцы были раскиданы вокруг нас. Раньше меня до такой неконтролируемой ярости мог довести только литр хорошей водки, и необходимо было двое суток на реабилитацию. В саре же Виталик просто облил меня водой из колодца, правда потребовалось ведер восемь. Тогда я вообще был в таком состоянии что стал приходить в себя, только когда от ледяной колодезной воды окончательно замерз, Хотя при этом четко контролировал ситуацию и как компьютер отслеживал десятки параметров и движений одновременно. Даже речь и внешний вид у меня не изменились. Но Вера после того, как мы с ней отстрелялись по пленным полицаям, мухой умелась за Виталиком. «А это что? Порезался, как добрился. Драть тебя некому. Ладно, рассказывай. Гружу его я специально». Погранец, сам того не ведая, у меня такой своеобразный грамотвод. На его примере я показываю всем, что с ними всеми будет, если они не будут слушаться приказов. Пока работает. А потом я найду еще один громоотвод, когда этого построю так, как мне надо. Это простая и логическая служебная цепочка. Я гоняю погранца, а погранец в свою очередь отрывается по полной программе на курсантах, которые опять-таки в свою очередь учатся на примере погранца так что даже получая от меня звездюлей, пограниц все равно пассивно обучает курсантов. Да нормально все получилось, командир. Ночью еще приехали. Ведро в лес загнали. Молодым я гнома взял, а он последние дни у девятого на подхвате был. Он и предложил сразу мины поставить. Пока ставили, рассвело. А мины ставили метрах в четырехстах от хутора. Там поворот дороги, так сразу за поворотом. Лесом к хутору подходим. Сара говорит... Во дворе телеги запрягают. Глянул, девять человек. Восемь мужиков и пацан. Ну и он с карабином. Вот они на минные приехали. Гнома я у ведра оставлял. Так он пулемет вытащил и в перелеске пристроился. Перебили полицаев и на хутор пошли. Да я думал, там никого нет. Видно, чердака увидели. Как, дали из пулемета. Сара пулеметчика сразу успокоила. А мне по уху прилетело. Я сначала и боли не почувствовал. А потом смотрю, кровь хлещет. Постреляли, как командир приказал. Окна разнесли и уехали. Вот засранец. Он меня еще и подкалывает. Никак у доктора набрался. Нет, погранец, ты своей смертью не помрешь. Я тебя сам прибью. Командир группы. Шишку и ловую тебе за воротник, чтобы голова не качалась. Тебе как раз необходимо, чтобы рану не бередить. Будешь у меня теперь вечным дежурным по лагерю. Ты мне вот что скажи. Почему пацана гномом назвал? Это просто интересно. Неместно это слово. Так это не я, командир. Это третий. Говорит, маленький, а сильный и рукастый. Мины сам поставил, да и по лагерю помогает. То старшине, то третьему, то белке. То восьмому с девятым. Ему вообще все интересно. Из пулемета как? Влупил в первой телеге тех, кто после взрыва остался, всех перебил. Потом прибежал, и пока мы к хутру ходили... Всех вычистил, как ты приказываешь. Даже одного в сторонку оттащил, вроде тот сам уполз, и гранату под него пристроил, отвечал погранец с короговоркой, вытянувшись и старательно поедая меня глазами. Опять издевается: и не подкопаешься. С гномом понятно, откуда ноги растут. Виталик Толкиен вспомнил. Ладно, пусть будет у нас свой гном. Посмотрю на него потом. Пока я пикировался с погранцом, к нам, стоящим чуть в стороне от основной суеты, Подтянулся Виталик, и я продолжил, обращаясь уже ко всем. Вот что, товарищи командиры, всем, кто сегодня участвовал в операциях, выдать вальтеры как личное оружие. Третий. Нашей группе ты. Старшина, снайперам не надо, у них есть, но у тебя там шоколада полно. Выдели девчонкам и вообще, посмотри, может, чем вкусненьким порадуешь. Подбери им какой-нибудь ликер или вина вкусного пару бутылок. Ты свое хозяйство лучше знаешь. Сегодня можно. Пусть девчонок будет маленький праздник. Все же самая первая боевая операция. И счет персональный открыли. Гному из группы погранца, помимо Вальтера, от командования отряда Люгер. Пограниц наградишь сам при всех, чтобы пацану приятно было. Все. Всем отдыхать. Старикам подъем в девять. Курсанты спят до упора. Завтра у них выходной.